Глава 27. Я выбежал на стоянку, прыгнул в голубого жучка и завел мотор. За спиной в здании вдруг включилась пожарная сигнализация, и уши у меня едва не заложило от громкого звона. Значит, в дополнение к полиции и скорее всего скорой помощи сюда нагрянут еще и пожарные. Куча мала обещала выйти, черти какая. По крайней мере, для полицейских. За время, пока они проверят, все ли эвакуированы из студии, осмотрят рану Трикси и соберут свидетельские показания, я, возможно, успею дойти пешком до Гаваны. Айда, Джоан! Купила мне как минимум 10 минут, а может и больше. Умница, Джан! Прошептал я, врубил заднюю передачу, вывел свою старую машинку со стоянки и погнал ее домой. Когда сирены стихли, я успел отъехать по шоссе довольно-таки далеко. Я вел машину аккуратно, не превышая скорости, поскольку попасться сейчас за нарушение было бы смерти подобно, и старался думать о чем-нибудь не слишком тревожном. Впрочем, мысли мои все равно то и дело возвращались к малетке. В момент, когда проклятие сработало, Трикси находилась в одной комнате со мной, и хотя она явно была замешана тут по самые уши, Исходило проклятие не от нее, это точно. При этом она неплохо знала, как оно действует, и достаточно разбиралась в магии, чтобы пустить псу под хвост ту защиту, что я успел выстроить на скорую руку в студии. Сложить это с ее похвальбой насчет силы не составляло особого труда. А в результате выходило, что на каком-то этапе в ритуал была вовлечена и она. Скорее всего, именно она так сказать, нажимала на спусковой крючок, приводя проклятие в действие. Что ж, логично. Трикси представляла собой чудовищно напыщенную, самовлюбленную, отрицательную героиню. С ее-то мелодраматическими репликами, припадками и неколебимой уверенностью в том, что она пуп земли. Состоявшиеся и несостоявшиеся смерти от Малеккио добавили новых красок старому понятию «причудливое стечение обстоятельств». Пчелиные раи, падающие с моста машины и электрический разряд в луже собственной крови. Согласитесь, довольно причудливые способы прикончить ближнего. А уж эта замороженная индейка так и вовсе словно со страниц комикса свалилась. Все это было бы даже смешно, когда бы при этом не погибали люди. Однако сегодня проклятие было другим. Никакого медленного нарастания. Никаких орудий убийства из арсенала фокусника-иллюзиониста, никаких случайных брызг в людей вокруг. В отличие от остальных, смерть Эммы стала результатом хирургически точного удара сосредоточенной разрушительной энергии. Если предыдущие версии проклятия можно было сравнить с каменной палицей, то эту — со скальпелем. И потом, сегодняшнее проклятие было сильнее, чем те, которые я ощущал прежде. Атрикси оказалась обыкновенной дешевой исполнительницей. Любое магическое заклинание требует определенных действий. Для начала вам следует набрать достаточное количество энергии для того, что вы хотели бы сделать. Потом вы должны с помощью мыслей и ощущений придать ей определенную форму. И, наконец, вам необходимо высвободить ее в нужном вам направлении. Пользуясь грубой метафорой, Вы должны зарядить ружье, навести его на цель и спустить курок. Проблема в том, что в случае такого мощного проклятия ружье, о котором мы говорим, ужасно большое. Даже если есть ритуал, обеспечивающий его энергией, с таким ее потоком справится далеко не каждый. Прицелиться и спустить курок проще, а вот удержать все вместе – задача трудная даже для иного чародея. Вот почему для сложных проектов необходимы три человека, действующих заодно. Отсюда, кстати, и расхожий стереотип. Три ведьмы, хором завывающие заклинание над котлом. Накануне вечером Трикси убралась со съемочной площадки, прежде чем проклятие напало на Инари. Во время предыдущего покушения в полдень ее тоже не было в студии. Зато сегодня она находилась здесь, рядом со мной. Личность Трикси, отрицательной героини, явственно прослеживалась за всеми этими смертями, но у меня не имелось ни малейших сомнений в том, что она не чародейка. Следовательно, она не могла обойтись без помощи. Кто-то должен был накопить и сохранять энергию, пока Трикси определит местоположение цели и подаст, так сказать, команду «Открыть огонь». И кто-то еще должен был обеспечивать попадание проклятия по назначению, что требовало больших навыков и сосредоточенности, чем те, которыми, по моему глубокому убеждению, обладала Трикси. Значит, их требовалось трое. Три Стреги, Три бывших миссис Артура Геноса. Но проклятие, убившее Эмму, было другим. Во-первых, черти, насколько сильнее, Да и ударило оно, черти, насколько стремительнее. И причиненная им смерть тоже оказалась куда быстрее и эффективнее. И если Трикси находилась в тот момент не с ними, значит, либо кто-то из двух других обладал серьезным опытом по этой части, либо им удалось отыскать на сей какую-то умелую ведьму, стараниями которой убийство и вышло скорым, чистым и без выкрутасов. Четверо убийц, действующих сообща, и я единственный мог помешать им, и они знали, что я подобрался к ним почти вплотную. С учетом обстоятельств, у них оставалась только одна мишень для следующего полуночного заклятия. Я. Это, конечно, если исходить из того, что Мавра со своей вампирской шайкой-лейкой, или же нанятый ими какой-нибудь смертный убийца, не доберется до меня первым. Так что... Вполне вероятно, им может и шанса такого не представиться. Видите, вот вам налицо преимущество позитивного мышления. Я вернулся домой и вышел из машины как раз вовремя, чтобы увидеть, как мистер во весь опор несется по тротуару. Прежде чем пересечь улицу, он посмотрел налево, потом направо, и мы вошли в дверь вместе. Я пошвырял нужные мне вещи в нейлоновую спортивную сумку, Потом откинул люк в лабораторию. Боб вытек из мистера, который тут же свалился и уснул у камина. «Ну!» — крикнул я в люк, закончив паковать сумку. «Нашел ее?» «Ага, нашел!» — отозвался Боб. «Почти вовремя!» — сказал я. Спустившись в лабораторию, я зажег нехитрым заклинанием несколько свечей, потом достал пергаментный свиток с фут длиной, и расстелил его на столе, держа на готове шариковую ручку. «Где?» «Недалеко от Габрини Грин», — сказал Боб. «Я это место хорошо разглядел». «Отлично. Разрешаю тебе выйти еще на время, необходимое на то, чтобы показать мне все». Он вроде как вздохнул, но спорить не стал. Облачко светящихся оранжевых мотыльков, ну, светились и клубились они менее активно, чем обычно, выскользнула из глазниц черепа, сгустилась вокруг ручки, и та принялась, словно сама собой корябать на пергаменте. «Тебе не понравится», — сообщил голос Боба чуть менее разборчиво. «Почему?» «Это убежище, приют». «Приют? Для бездомных?» «Угу», — подтвердил Боб. «И занимавшийся еще реабилитацией наркоманов». «Адский звон!» Пробормотал я. Как вампиры осмелились сунуться в общественное место? Ну, в общественных зданиях порог понятие относительное, так что приглашение им не требуется. И я думаю, они вошли туда непосредственно из нижнего города, прямо в подвал. Сколько людей пострадало? Бобова ручка заскрипела по пергаменту. Когда планы рисую я, дело обычно ограничивается корявыми квадратиками и кружочками. Рисунок Боба, казалось, вышел из-под руки Леонардо. «В подвале в углу три трупа», — ответил Боб. «Несколько человек персонала превращены в безмозглых рабов-зомби. С полдюжины человек не обращены, но связаны и заперты в кладовке». «Наемники есть?» «Еще какие! Полдюжины Ренфилдов и при каждом тем на пес. «Ренфилдов?» «Нет, право!» Как ты можешь жить в этом веке и не знать про Ренфилдов? Возмутился Боб. Живи шире. Поверь совету. Примечание чтеца. Ренфилд — это второстепенный персонаж книги о Дракуле под авторством Брэма Стокера. Он поклонялся, служил Дракуле в надежде на то, что и он сам станет вампиром. Конец примечания. Я читал книгу. Я знаю, кто такой был Ренфилд. «Просто как-то не привык к использованию этого имени во множественном числе». «Ох!» — вздохнул Боб. «Так что ты хотел знать?» «Ну, во-первых, как они назывались до того, как Стокер опубликовал свою книгу?» «Никак они не назывались, Гарри!» Тоном терпеливого наставника ответил Боб. «Потому Белый Совет и заставил Стокера опубликовать книгу, чтобы люди узнали об их существовании». А? Ну да, я устало потер глаза. И как вампиры производят вербовку? Магия, контролирующая рассудок, сказал Боб. Обычное дело. Контроль за рассудком, повторил я. Давай-ка проверим, правильно ли я все понял. Рабы-зомби просто стоят с отсутствующим видом, пока не получат приказа, так? Угу. Mm -hmm. Отозвался Боб, не прекращая скрипеть пером. Вроде настоящих зомби, только этим все-таки нужно еще время от времени в туалет. Выходит, Рэнфилды — это улучшенная разновидность рабов-зомби? Нет. Устало сказал Боб. Хороший раб-зомби настолько подконтролен, что даже этого не замечает, и продолжаться это может долго. Вроде того, что Дюморн сделал с Элейн? Ммм, пожалуй, можно сказать и так. Вроде того. Но такие существа требуют умелого управления. Да и для обращения их нужна уйма времени плюс недюжинные способности к внушению, чего у Мавры в настоящий момент не густо. Ну, терпение мое начинало понемногу иссякать. Значит, Ренфилд это... Боб положил ручку. Это быстрый. Грязный способ, которым черная коллегия получает себе дешевую, живую силу. и превращается в рабов путем грубого, физического воздействия. Да ты смеешься. Не выдержал я. Это же такой удар по психике. Это просто лишает рассудка. Подтвердил Боб. Они непригодны ни для чего, кроме насилия. Но вампирам-то от них ничего другого и не требуется. И как их выводить из этого состояния, поинтересовался я. «Никак», — сообщил Боб. «Даже настоящему Мерлину и то это не удавалось, и никому из известных святых тоже. Раба можно освободить, и со временем он придет в себя. Ренфилдов нельзя. С той минуты, как у них ломается рассудок, их можно считать безвозвратно потерянными». <кхм> «Хмыкнул я». А конкретнее? «Ренфилды становятся все злобнее и агрессивнее. Через год, максимум через два, они саморазрушаются. И спасти их невозможно. Они все равно, что мертвые». Я обмозговал полученные факты и даже восхитился тому, насколько поганее сделалась ситуация. Жизненный опыт давно уже научил меня, что незнание – благо. «Да что там благо?» Блаженство, сравнимое с оргазмом. На всякий случай я покосился на Боба. Ты абсолютно уверен в фактах. Облачко оранжевого света устало втянулось обратно в череп на полке. Да, Дюморн в свое время неплохо изучил эту проблему. Мёрфи это не понравится, заметил я. Одно дело расчленять монстров бензопилой. Люди — совсем другое. Ага. «Людей пилить проще». «Боб!» — зарычал я. «Они же люди!» «Ренфилды уже нет!» — возразил Боб. «Может, они и шевелятся, но все равно, можно сказать, умерли». «Боб, это будет очень весело объяснять суду!» — буркнул я, поежившись. «Или уж на то пошло белому совету. Если я уберу кого-то не того...» Я запросто могу оказаться в тюрьме или в тайной темнице Белого Совета. Мавра умело использует законы, извратив их суть, но использует. Так плюнь на законы. Перебей их, и делу конец. Посоветовал Боб устало, но одушевленно. Я вздохнул. А что собаки? В общем и целом они остались животными, сообщил Боб. Но они отравлены дозой той же темной энергии, что движут черной коллегии. Они сильнее, быстрее, и они нечувствительны к боли. Я видел однажды, как одна такая проломилась сквозь кирпичную стену. Бьюсь об заклад, она выглядела после этого как обычная собака, да? И до того тоже. Поправил меня Боб. Я так думаю, если потом меня начнут трясти копы то и общество за гуманное отношение к животным тоже в стороне не останется. Я тряхнул головой. И ко всему прочему, Мавра держит заложников в кладовке, как пищу. Как только начнется Махалова, она использует их в качестве живого щита. Или наживки в западне. Добавил Боб. Угу. В любом случае, это здорово осложняет задачу. Даже если нам удастся войти туда, застав Мавру и ее шайку спящими. Я вгляделся в нарисованную Бобом схему убежища. Сигнализация там есть? Старая, электронная. Никаких наворотов. Тебе не составит труда заглушить ее. Это Мавра наверняка предусмотрела и выставила часовых. Мимо них придется просачиваться. И думать забудь. Пусть рабы и Ренфилды не лучшие часовые в мире, тем на с лихвой компенсируют все их недостатки. Если хочешь миновать их незамеченным, тебе нужно быть невидимым, бесшумным и лишенным запаха. На внезапную атаку не рассчитывай. Блин, каким оружием они располагают? Хм, зубами. По большей части зубами, Гарри. Я испепелил его взглядом. Не собаки. О, ну, некоторые рабы вооружены бейсбольными битами. У Ренфилдов... «Автоматы, гранаты и бронежилеты». «Ох, черт!» Боб осклабился на меня с полки. «Ух ты! Уж не боится ли кое-кто древних автоматов?» Я насупился и швырнул в череп карандашом. «Может, Мёрфи и придумает, как разобраться со всем этим, не развязав Третьей мировой войны?» «Ладно, сменим тему. Мне нужно знать твое мнение». «Ну да». Без особого энтузиазма произнес Боб. «Валяй, выкладывай!» Я рассказал ему об энтропийном проклятии и о том, кто, по моему мнению, за ним стоит. «Ритуальная магия!» Подтвердил Боб. «Снова любители!» «Кто спонсирует сейчас ритуальное проклятие?» Спросил я. «Ну, теоретически много кто может». На практике, однако, большую часть информации об этом собрал Совет Винатории. Или кто-то вроде них со сверхъестественными связями. Собрал или уничтожил. Мне нужно некоторое время, чтобы припомнить подробности. Это еще почему? Возмутился я. Потому что мне надо рыться в воспоминаниях за без малого шесть веков. А я устал. Голос Боба сделался тише, будто доносился издалека. Впрочем, в одном ты можешь быть уверен. Кто бы ни стоял за всеми этими смертями, он настроен не слишком дружелюбно. Вот бы ни за что не догадался сам. Вздохнул я. Эй, Боб! М? Скажи, а можно разработать такое заклятие, чтобы оно действовало, ну скажем, дней двадцать или тридцать? «Легко, если у тебя есть деньги», — ответил Боб. «Или если ты сентиментальный поклонник семейных ценностей». «Сентиментальный? Это как?» «Ну, ты можешь заряжать магией определенные материалы, так?» «По большей части они очень дороги». «Ну, или ты изготавливаешь дешевые штуки вроде твоего жезла и, скажем так...» «Обновляешь их время от времени». Свечение в глазницах черепа тускнело на глазах. «Но случается, магией можно зарядить человека». «Это невыполнимо», вздохнул я. «Тебе да», хмыкнул Боб. «Должно быть кровное родство. Вот если бы у тебя был ребенок». «Впрочем, полагаю, тебе для этого придется прежде найти подружку». «Я задумчиво запустил пятерню в волосы. Но если делать все, как ты говоришь, заклятие продержится долго? Даже так долго?» «Да, конечно же», — подтвердил Боб. «До тех пор, пока тот, которого ты зарядил, жив». От него требуется всего только кроха энергии на поддержание заклятия. Именно поэтому во все по-настоящему гадкие проклятия, о которых ты слышишь, в той или иной степени вовлечен кто-либо из родни. Ну, например, сказал я, моя мать могла наложить на кого-то проклятие, и пока я жив, оно будет действовать. Именно так. «Или тот парень, Лубгару. Его собственная родня подпитывала проклятие». Череп разинул рот в зевке. «Чего-нибудь еще?» Я взял со стола схему и сунул ее в карман. Боб почти исчерпал все свои ресурсы, да и времени у меня уже практически не оставалось. Остальное предстояло доделывать самому. «Отдыхай и попробуй вспомнить что-нибудь еще». Посоветовал я. Мне надо уматывать, пока сюда не нагрянули копы. Я сделал попытку встать со стула, и все мышцы протестующе взвыли. Я поморщился. Боле утоляющая. Вот что мне сейчас нужно. Хорошая доза болеутоляющего. утоляющего. Удачи, Гарри. Пробормотал Боб, и мерцающие оранжевые огоньки в глазницах черепа погасли окончательно. Когда я поднимался из лаборатории, все мое тело сводило от боли. Собственно, ничего нового в этом состоянии не было. Мое тело привыкло к боли как к чему-то естественному. Боль можно игнорировать. Черт, по части игнорирования боли у меня большой талант. Талант, отшлифованный как житейскими уроками, так и еще более крутой закалкой Джастина Дюморна. Но даже так оно... тело, в смысле... Просила покоя. Мою кровать не назовешь верхом роскоши, но когда я шел мимо нее к двери, она казалась мне именно такой. Я уже взял в руку ключи, закинул на плечо сумку, и тут из темного угла комнаты послышалось постукивание. Я застыл, прислушиваясь, и секунду спустя мой посох дернулся, снова стукнув о стену. Потом еще и еще, в слишком сложном ритме, чтобы эта то была лишена смысла. «Огу!» — буркнул я. «Давно пора». Я взял посох, упер его концом в пол и сосредоточился. Направив свою волю в него, в толчу земли под ним, я сам послал короткий ритмичный сигнал. Посох застыл, потом дважды дернулся у меня в руке. Я налил мистеру воды, насыпал в миску корма, вышел, запер дверь и усилием воли замкнул защищающее мое жилье кольцо магической энергии. Когда я поднялся по лестнице, старый фордовский пикап, помятый, закаленный в боях пережиток времен Великой Депрессии, с хрустом свернул на посыпанную гравием стоянку рядом с моим домом и остановился. Судя по номерным знакам, он приехал из Миссури. На задней стенке кабины виднелись крепления для ружей. В верхнем гнезде красовался старый двуствольный дробовик, а ниже его — толстый корявый чародейский посох. Водитель со скрежетом вытянул ручник и, не выключая мотора, распахнул дверцу. Это был старый, но крепкий еще мужчина. Невысокий, коренастый, в джинсовом комбинезоне, тяжелых фермерских башмаках и фланелевой рубахе. На указательных пальцах обеих мускулистых покрытых шрамами рук, красовалась по лишенному украшений стальному кольцу. Волос на его загорелой голове почти не осталось, да и немногие сохранившиеся уже совершенно посидели. Его темные глаза смотрели на меня несколько сокрушенно. — Привет, хоз! Ты словно десять миль! — Обойдемся без клише! Перебил я его с улыбкой. Старик негромко рассмеялся и протянул мне мозолистую лапищу. Я пожал ее, и она показалась мне еще сильнее прежнего, словно опровергая возраст обладателя. Рад видеть вас, сэр, а то я тут понемногу уже захлебываться начал. Эбинизер Маккой, член Совета Старейшин, руководящего органа Белого Совета, некогда мой наставник, и, судя по тому, что я слышал о нем чертовски сильный чародей, хлопнул меня по плечу. «Что, выше головы?» «Похоже, ты так и не научился уносить ноги вовремя. Нам лучше ехать!» «Сказал я. Сюда скоро нагрянет полиция!» Седые брови тревожно сдвинулись, но он кивнул. «Валяй, садись!» — буркнул он. Я влез в кабину, пристроив свой посох рядом с Эбенизеровым. Его посох был в сравнении с моим короче и толще. Однако вырезанные на нем знаки и формулы мало отличались — Да и текстура дерева казалась той же. Собственно, их и вырезали из одного и того же дерева, в которое ударила молния, на задах Эбенизеровой фермы в Озерке. Я хлопнул дверцей и на мгновение зажмурился, пока Эбинизер выруливал на улицу. «Ты давно не упражнялся в азбуке Морзе», — заметил он. «Мой посох передал мне какую-то чушь, вроде черпиры». «Все верно», — возразил я. «Вампиры черной коллегии. Я просто сократил немножко». Эббенизер скептически хмыкнул. «Черпиры! Вечно вы, молодежь, сокращайте все слова». «Что, не нравится сокращение?» — спросил я. «Угу». «Что ж», — ухмыльнулся я. «Растак, спасибо, что откликнулись на мой сос. У меня на руках проблема, которая начиналась как ЧП, но обострилась». Так что я не могу полагаться ни на ФБР, ни на ЦРУ, ни на все НАТО и на Рады вместе взятые. Простите, что вынужден был связаться с вами посредством АТТ, поскольку воспользоваться услугами UPS не было никакой возможности. Надеюсь, все окей?» Эбинизер фыркнул и посмотрел на меня искоса. «Не вынуждай меня надрать тебе задницу». «Ни в коем случае, сэр», — поспешно сказал я. «Черная коллегия». Задумчиво произнес он. «Кто?» «Мавра! Слышали про такую?» «Слышал». Угрюма кивнул он. «Убила одного моего друга из Винатории, и она в списке стражей. Они подозревают, что она обладает кое-какими чернокнижными навыками, считают ее весьма опасной. Это больше, чем кое-какие навыки», — сказал я. Старик нахмурился еще сильнее. «Да? Угу». Я видел, как она прямо-таки швырялась энергией. Да и лучшую завесу из всех, что я видел, соорудила тоже она. И еще я видел, как она поддерживала ментальную связь со своими прихвостнями на большом расстоянии. Да, это не кое-какие. Вот и я говорю. Так вот, она вознамерилась меня пристрелить, только, понимаете ли, без пистолетов. Эбенизер хмуро кивнул. Это она из-за той катавасии в бархатном салоне? «По крайней мере, мне так кажется», — сказал я. «Она дважды уже покушалась на меня. Однако я нашел, где она укрывается, и хочу убрать ее прежде, чем она раскачается на третье покушение». «Не лишено смысла», — согласился он. «И что ты задумал?» «У меня есть поддержка. Мерфи?» «Это девочка из полиции?» — перебил он меня. «Господи, только не называйте ее девочкой», — сказал я. «Ну, хотя бы не в лицо». «Угу, она и еще один наемник по имени Кинкейт». «Не слышал о таком», — буркнул Эбинизер. «Он работает на архив», — пояснил я. «И он здорово навострился убивать вампиров». «Так вот, я отправлюсь туда с этими двумя, но нам нужно, чтобы кто-то ждал нас, чтобы при необходимости быстро увезти». «То бишь я буду твоим водилой, да?» — ухмыльнулся он. — Ну и, пожалуй, ты не против будешь, если под боком случится кто-нибудь, кто смог бы сдержать энергию Мавры, раз уж она владеет магией. — Если честно, мне это в голову не приходило. — Соврал я. — Но это кстати. Если вам вдруг станет скучно в перерывах между вождением, что ж, я не против. Старик блеснул зубами в волчьей ухмылке. — Буду иметь в виду, Хос. — У меня нет ничего, что я мог бы использовать в качестве наводки. — признался я. — Вы смогли бы запеленговать ее, обойдясь без волос или крови или еще чего такого? — Да, — сказал Эбинизер. О том, как он собирался проделать это, он умолчал. — Хотя и не уверен, что смогу совсем лишить ее силы. Что-либо серьезное я ей натворить помешаю, но даже так у нее останется достаточно сил, чтобы навредить. — Я тоже постараюсь сделать то, что в моих силах, — кивнул я. Только нам надо действовать прямо сейчас. Она уже убила несколько человек. Что ж, вполне по-вампирски! согласился Эбинизер. Тон его оставался беззаботным, но я видел, как недобро он сощурился. К монстрам, вроде мавры, он питал не больше любви, чем я. Айда старикан. Спасибо. Он покачал головой. А как насчет ее смертного проклятия? Я зажмурился. «Но ты ведь думал об этом, да?» «Какого еще смертного проклятия?» «Пробормотал я». «Пошевели мозгами, парень!» Буркнул Эбинизер. «Если она обладает чародейскими свойствами, она вполне в состоянии, умирая, наслать на тебя смертное проклятие». «Ох, да что вы такое говорите!» Выдавил я. «Это несправедливо. Она же уже мертва». «Значит, ты об этом не думал, так?» Спросил он. «Нет», — признался я. «Хотя стоило бы. Последние пара дней хлопотные выдались. То и дело приходилось увертываться от верной смерти, грозившей то с одной стороны, то с другой. Ни секунды свободны, чтобы подумать спокойно. Времени чертовски мало». Он фыркнул. «И куда мы сейчас?» Я покосился на электронные часы над входом в банк, мимо которого мы проезжали. «На пикник». Глава 28. То, что смахивало на небольшую армию, оккупировало изрядную часть парка Вулф Лейк и именем Господа объявило его территорией клана Мёрфи. На маленьком паркинге у входа не осталось ни одного свободного места, равно как у тротуара прилегающего переулка на сотню ярдов в обе стороны. Прошедшее лето расщедрилось, наконец, на дожди, и деревья в парке окрасились в осенние цвета, такие яркие, что моим усталым глазам казалось, будто они в огне. Пара лужаек была уставлена ломившимися отъезд в столами, вокруг которых выстроилось несколько палаток. Там жарилось на переносных грилях мясо. Музыка играла разом в нескольких местах, и ритмы разных песен мешались друг с другом. Должно быть, Кто-то не поленился притащить сюда генератор, потому что прямо на траве стоял здоровенный телек, перед которым смеялись и спорили, тыча пальцами в экран, с десяток мужчин. Похоже, они смотрели запись старого университетского футбольного матча. Имелись, разумеется, также пара волейбольных сеток и одна сетка для бадминтона. А уж количество летающих тарелочек фрисби наверняка создало изрядные помехи для локаторов местных аэропортов. Огромный надувной замок, угрожающе раскачивался в такт буйным прыжкам десятка ребятишек. И еще большее количество их носились стайками по всему парку. И десятка полтора собак бегали друг за другом или выклянчивали пищу у любого, кто подходил к столу. В воздухе пахло углем, мескитовым дымом и репеллентами. Над полянами висел гул оживленных разговоров. Я постоял с минуту, вглядываясь в отдыхающих. Найти Мёрфи в толпе из 200 человек задача не из простых. Я старался искать методично, прочесывая собравшихся взглядом слева направо. Мёрфи я не увидел. Зато до меня вдруг дошло, что изукрашенный синяками и ссадинами чувак шести с футов просто в черной кожаной куртке как-то не слишком вписывается в атмосферу семейного пикника. Двое мужчин начали коситься на меня так выразительно, как могут только служители правопорядка. Еще один тип, проходивший мимо с пластиковым баллоном на плече, проследил направление их взглядов и повернулся ко мне. Лет ему было где-то между 30 и 40, и рост его на дюйм или два превышал средний. Короткая стрижка, аккуратная бородка. Сложение из тех, какое поддерживают по-настоящему опасные люди. Не преувеличены рельефные мышцы, но подтянутые, словно литое из стали, намекающие не только на силу, но и на стремительность, выносливость. Типичный коп. И не спрашивайте меня, как я об этом догадался. Просто так уж он себя держал, так следил за окружением. Он резко изменил курс и подошел ко мне. «Привет, приятель!» Произнес он. «Привет!» Отозвался я. Голос его звучал вполне дружелюбно, но нотки подозрительности я в нем все-таки услышал. «Вы не возражаете, если я поинтересуюсь, что вы здесь делаете?» «Блин, как не вовремя-то!» «Ну?» Он отбросил наигранное дружелюбие. «Послушай, приятель, это семейное мероприятие. Почему бы тебе не найти другую часть парка и не постоять там?» «Свободная страна», — буркнул я. «Общественный парк». «Забронированный на день семейством Мёрфи», — поправил он. «Послушай, парень, ты пугаешь детей. Проходи. Или вы вызовете полицию?» Вежливо спросил я. Он поставил баллон на траву и выпрямился передо мной, расправив плечи. Чуть дальше, чем требовалось бы мне для хорошего удара под дых. Вид у него, впрочем, оставался совершенно расслабленный. Он знал, что делает. «Так уж и быть! В виде исключения сначала вызову скорую!» К этому времени мы уже окончательно отвлекли внимание футбольных болельщиков от экрана. Я достаточно разозлился. И испытывал острый соблазн подразнить его еще немного. Но умом понимал, что лучше не надо. Ясное дело, копы у телевизора дежурили неофициально, в выходной. Но поколоти я кого-нибудь из них, меня могли бы задержать, а тут и смерть Эммы всплыла бы. Мне вовсе не улыбалось оказаться за решеткой. Собственно, это означало бы для меня смерть. Парень продолжал смотреть на меня со спокойной уверенностью. Даже при том, что ростом и шириной плеч я не уступал ему, а весом так и вовсе превосходил фунтов на 40-50. Он знал, случись что, и ему тут же придут на подмогу. Приятное должно быть ощущение. Я поднял руку вроде как в знак капитуляции. «Сейчас уйду. Мне нужно только коротко переговорить с Кэрин Мёрфи. По делу». Мгновение на лице его отражалось неподдельное изумление. Потом... Он взял себя в руки. «О!» Он огляделся по сторонам. «Она вон там! Судит футбольный матч!» «Спасибо!» «Ерунда!» Откликнулся он. «Кстати, знаете, вы не умерли бы, Веди себя чуть повежливее!» «К чему рисковать?» Буркнул я, повернулся к нему спиной и направился в сторону поляны, превращенной на этот день в футбольное поле. По полю бегала за мечом небольшая толпа подростков, слишком взрослых для детской площадки, но не созревших еще до более зрелых развлечений. За игрой наблюдали несколько мамаш, но Мёрфи я среди них не увидел. Я решил вернуться ко входу и спросить еще раз. Я вполне дошел до той кондиции, когда помощь посторонних не казалась уже чем-то постыдным. «Гарри?» – послышался голос Мёрфи у меня за спиной. Я повернулся. Челюсть у меня невольно отвалилась и повисла, едва не стукнувшись о землю. Хорошо еще никто из детишек не запулил футбольный мяч в мою разинутую ротовую полость. Наверное, прошло не меньше минуты, прежде чем я смог выдавить из себя хоть звук. «Ты? В платье?» Она испепелила меня взглядом. Возможно, Мерфи и не подпадает под характеристику гибкая как тростинка, но сложение у нее, как у профессиональной гимнастки. Упругая, подвижная, сильная фигура. Честно говоря, рост в 5 футов с таком, вес в 100 фунтов с таком и женский пол мало содействовали ее карьере. Скорее наоборот, и убедительное тому подтверждение место начальника отдела специальных расследований. Пост, который до нее считался неким эквивалентом темницы в Бастилии, ну или водоема с пираниями. К великому сожалению тех, кто пихнул ее на это место, Мерфи на нем преуспела. Не в последнюю, кстати, очередь, благодаря тому, что взяла на внештатную должность консультанта, единственного профессионального чародея в Чикаго. Но, конечно, в первую очередь потому, что чертовски здорово работала сама. Она пользовалась доверием подчиненных. Она смогла сплотить их в отменную боевую команду, успешно прошедшую множество крутых переделок, как с моим участием, так и без оного. Она была умна, решительна, смела, в общем, практически во всех отношениях являла собой идеал полицейского начальника среднего звена, за одним единственным исключением. Она не была мужчиной. И это – профессии, традиционно остающейся, можно сказать, закрытым мужским клубом. Как следствие, Мерфи развела в себе ряд качеств, свойственных обыкновенным мужчинам. Она заработала кучу спортивных призов по стрельбе, еще больше призов по всяко-разнобоевым единоборствам и продолжала тренироваться, по большей части вместе с подчиненными копами. Ни у одного ее сотрудника не возникало ни малейшего сомнения в том, что в поединке один на один Мёрфи запросто откроет самым нехорошим из нехороших парней новые горизонты физической боли, и никто из выживших после той заваруки слуб гору не оспаривал ее меткости и отваги. Но Мёрфи не была бы Мёрфи, если бы не пошла дальше. Волосы она стригла короче, чем ей хотелось бы, и почти полностью обходилась без косметики и парфюмерии. Она одевалась функционально. Обращаю внимание, не неряшливо, но неброско и удобно. И никогда на моей памяти не наряжалось в платье. Тем более в такое. Длинное, свободное, ярко-желтое. И в цветочек. Очень милое платье. Абсолютно неуместное. Неправильное какое-то. Мерфи в платье. Мир рушился у меня на глазах. Терпеть не могу такие штуки. Произнесла она, словно извиняясь. Она опустила взгляд и оправила платье с боков. «С детства ненавижу». Э -э «Да, тогда зачем на дело?» «Мамочка сшила специально для меня», — вздохнула Мерфи. «Ну и, понимаешь, я подумала, может, она обрадуется, увидев меня в нём». Она сняла с шеи свисток на шнурке, поручила одному из пацанят судить матч дальше и пошла к столам. Я пристроился за ней. Ты их нашел? Сказала она. Ого, угу. наш водитель уже здесь, а Кимкейду я звонил минут двадцать назад. Он будет ждать нас неподалеку со всем снаряжением. Я сделал глубокий вдох. И нам нужно рвать когти. Почему? Удивилась она. Я более чем уверен, что твои братья-сестры по профессии очень скоро захотят усадить меня для долгого разговора. «Я же предпочел бы отложить это до тех пор, пока не разберусь с парой дел». И я вкратце изложил ей обстоятельства убийства Эммы. «Господи!» Выдохнула она. Несколько шагов она прошла молча. «Хорошо, хоть на этот раз я от тебя первого это услышала». «Ладно, в машине переоденусь. Что еще мне нужно знать?» «По дороге расскажу». Сказал я. «Ладно». Согласилась она. «Слушай». Я маме обещала, что подойду к ней перед уходом. Сестрица мне чего-то сказать хотела. Пару минут, не больше. «Конечно!» Кивнул я, и мы свернули к одной из палаток. «Не маленькая у тебя семья?» «Сколько?» Последний раз, когда я пыталась сосчитать, выходило около двух сотен. Вон, в белой блузке. Это моя мать. А та девица в обтягивающем... Во всем, в обтяжку, это моя младшая сестра, Лиза. «Ноги у твоей младшей сестры, будь здоров», — заметил я. «Вот только шортики ей должны быть слегка тесноваты. Одежда препятствует кровообращению ее мозгов», — буркнула Мерфи. «По крайней мере, мне так кажется». Она шагнула в палатку, изобразив на лице улыбку. «Привет, мам», — сказала она. Мама Мерфи оказалась выше дочери, но округлее, мягче. Такая фигура достигается с возрастом, потреблением мучного и спокойным образом жизни. В русых волосах мелькала кое-где седина, которую она не пыталась скрывать. Прическа скреплялась дорогим нефритовым гребнем. Наряд составляли упомянутая белая блуза, юбка с растительным узором и темные очки. Когда мы вошли, она повернулась в нашу сторону, и на мгновение лицо ее осветилось. «Кэрин!» Произнесла она с какой-то материнской, заботливой теплотой. Они взялись за руки и поцеловались. Но вышло все как-то чуть скованно, формально, словно этому мешали какие-то не самые приятные подводные течения. Потом обменялись ничего не значившими словами, а я тем временем заметил нечто странное. Когда мы входили в палатку, в ней находились десятка-полтора человек. И почти все они как-то разом потянулись к выходу. Да и вокруг палатки вдруг образовалось свободное пространство. От Мёрфи это, похоже, тоже не укрылось. Она оглянулась на меня, я повёл бровью, а она в ответ едва заметно повела плечом и продолжила разговор с матерью. Не прошло и минуты, как в радиусе 20 или 30 футов остались только пять человек. Я сам, Мёрфи, её мать, младшая сестра Лиза, и парень, на коленях которого та угнездилась. Тот самый тип с баллоном. Они сидели у нас с Мёрфи за спиной, и я слегка повернулся, чтобы разглядеть их, не поворачиваясь при этом спиной к Мёрфи и её мамочке. Лиза порядком напоминала мне Мёрфи, будь Мёрфи сказочной принцессой, а не принцессой-воительницей. Светлые волосы, чистая кожа, чуть вздёрнутый носик и васильковые глаза — на ярко-алой, как у куклы-футболке, красовалась эмблема Chicago Bulls. Шорты были в прошлой жизни синими джинсами, но нелегкая жизнь лишила их малейшего намека на штанины. Наряд дополнялся полосатыми чулками, которые она как раз подтягивала, сидя на коленях у мужчины. Судя по всему, того самого жениха, о котором обмолвилась Мерфи. Он являл собой изрядный контраст Лизи. Ну, во-первых, он был здорово ее старше. Не вдвое, конечно, но заметно старше. Он так старательно гнал с лица любое проявление эмоций, что мне сразу показалось, будто он чем-то сильно встревожен. «Мама», — произнесла Мерфи, — «это мой друг Гарри. Гарри — это моя мама Мэрион». Я изобразил свою самую лучшую улыбку и шагнул вперед, протягивая матушке Мерфи руку. «Очарован, мэм!» Она пожала мне руку, смерив оценивающим взглядом. Ее пожатие напомнило мне Мерфи. Маленькие, сильные, огрубевшие от работы руки. «Спасибо, Гарри». «А это моя младшая сестра Лиза». Продолжала Мерфи, поворачиваясь к ней в первый раз за все это время. «Лиза, это...» Мерфи осеклась и застыла. «Рич?» Произнесла она звенящим от напряжения голосом. «Какого черта ты здесь делаешь?» Он шепнул что-то Лизе, та соскользнула с его колен, и он медленно поднялся. «Привет, Кэрин! Хорошо выглядишь!» «Ты жалкий сукин сын!» — огрызнулась Мёрфи. «Что ты все-таки здесь делаешь?» «Кэрин!» — возмутилась Мёрфи-мать. «Выбирай выражение!» «Ох, пожалуйста!» — взмолилась Лиза. Мёрфи стиснула кулаки. «Эй-эй, ребята!» — встрял в разговор я. «Наверное, у меня все-таки имеются задатки самоубийцы, потому что я шагнул вперед, оказавшись прямо в перекрестии злобных взглядов. Не так быстро. Хотя бы представьте меня всем присутствующим до начала драки, чтобы я знал, от кого уворачиваться». Несколько секунд, в палатке царила напряженная тишина. Потом Рич негромко фыркнул и сел обратно. Лиза скрестила руки на груди. Мёрфи немного напряглась, но в её случае это был добрый признак. Когда у неё совсем уже расслабленный вид, так и знай. Она вот-вот надерёт кому-нибудь задницу. «Спасибо, Гарри», — громко произнесла Мёрфи мать. Она взяла со стола картонную тарелку с гамбургерами и протянула её мне. «Приятно осознавать, что здесь присутствует ещё хоть один взрослый». «И правда, мы не все ещё познакомились. Кэрин?» «Я покосился на гамбургер». В него вложили все, что нужно, кроме сыра. Как раз, как я люблю. Нет, мне положительно начинала нравиться мамочка Мёрфи. И я помирал с голоду. Еще несколько очков в ее пользу. Мёрфи сделала шаг и остановилась рядом со мной. «Верно, знакомимся. Гарри — это моя младшая сестра Лиза. Она испепелила мужчину взглядом. А это Рич, мой второй муж. Ох, боже, правый!» Мерфи переводила взгляд с матери на Лизу, потом на Рича и обратно. «Я понимаю, мы довольно давно не разговаривали, мама. Так давай поговорим. И почему бы нам не начать с того, как эта Лиза обручена с моим бывшим мужем, и как так получилось, что ни одна собака не позаботилась сообщить об этом мне?» Лиза гордо вздёрнула подбородок. «Не моя вина в том, что ты такая сучка, что мужики при тебе не задерживаются». Ричу нужна была настоящая женщина, потому-то вы с ним и разошлись. А не говорила я тебе потому, что это не твое собачье дело. Лиза. Ледяным тоном укоротила ее мамочка Мерфи. Будь добра, выбирай выражение, подобающее леди. И одежду, подобающую леди. Медовым тоном добавила Мерфи. А чего удивляться, одета как шлюха, так и говорит. Кэррин! Возмутилась мамочка Мёрфи, и голос её даже дрогнул. Чёрт, как всегда, на редкость не вовремя. Я почти умоляюще покосился на Рича. «Ну ладно!» — вздохнул Рич. Он поднялся со стула и обнял Лизу за плечи. «Это никуда не годится!» «Идём, детка, прогуляемся, остынем, может, пивка найдём?» Мёрф! Я пригнулся к самому её уху. «Не забывай», — шепнул я. «Некогда». Мёрф скрестила руки на груди. Вид у неё оставался непреклонный, но, по крайней мере, она отвернулась от сестры. Рич и Мёрфи Перчик вышли и направились к соседней палатке. Мамаша Мёрфи дождалась, пока они скроются из виду, потом, озабоченно нахмурившись, повернулась к нам. «Ради бога, Кэрин, вы ведь не дети всё-таки». Поскольку угроза взрыва как минимум на минуту отодвинулась, я воспользовался этой возможностью, чтобы слопать гамбургер. Ох, боже мой. Райское наслаждение. Черт, я бы женился на Мерфи хотя бы ради того, чтобы ее мамочка готовила нам по выходным. Глазам своим не верю, заявила Мерфи. Рич, я думала, он работает в Новом Орлеане. Так оно и есть, подтвердила мамочка Мерфи. Лиза ездила туда на Мардигра. Ну, и так вышло, что он там ее арестовал. «Мама!» — возмутилась Мерфи. «Ты отпустила ее одну на Мардигра? Мне и на улицу-то погулять приходилось тайком удирать!» Мамаша Мерфи вздохнула. «Кэрин, ты старший ребенок, она младшая. Все родители больше переживают с первым и терпимее со вторым. И уж несомненно...» Не без горечи отозвалась Мерфи. «К этой терпимости относится поощрение спаивания младших. Ей еще целый месяц до возраста, в котором позволяется пить пиво». «Но опять-то о работе», — огорченно сказала мамочка Мёрфи. «Никакого это, черт подери, отношения не имеет к работе!» Вскинулась Мёрфи. «Мама, да он же вдвое ее старше! Как ты могла?» Я откусил еще кусок почти божественного гамбургера, опустил голову пониже и... И почти сразу же понял, что сделал это вовремя. «Во-первых, дорогая, я здесь ни при чем. Это жизнь твоей сестры. И он ее вовсе не вдвое старше. Бывали вещи и пострашнее». Она вздохнула. «Мы все понимали, что Лиза сама должна поговорить с тобой об этом. Но ты же знаешь, как она не любит с тобой ссориться. Она бесхребетная маленькая шлюшка. Ты это хочешь сказать?» «Ну все. Довольно, юная леди». В голосе у мамаши Мёрфи зазвенела сталь. «Твоя сестра нашла человека, который по-настоящему её любит. Не могу сказать, чтобы я была полностью уверена в её чувствах, но она достаточно взрослая, чтобы делать выбор сама. И потом, ты ведь знаешь, Рич мне всегда нравился». «Ну да, знаю». Буркнула Мёрфи. «Может, поговорим о чём-нибудь другом?» «Пожалуйста». «Где мальчики?» Мамочка Мёрфи закатила глаза и кивнула в направлении группы у телевизора на траве. «Где-то там. Если прислушаешься, услышишь и хвопли». Мёрфи фыркнула. «Странно, что Рич с ними не смотрит». «Кэрин, я понимаю, ты до сих пор на него злишься, но вряд ли это он виноват в том, что так хотел жить семейной жизнью». «Мама, ты немного все упрощаешь», — заявила Мёрфи. «Все, чего он хотел на самом деле, «Это чтобы я оставалась дома, потому что он очень уж некомпетентно на работе выглядел. Мне жаль, что ты так считаешь», — возразила мамочка Мёрфи. «Ты его недооцениваешь. И потом, он ведь правда хотел семейного уюта. И он хотел, чтобы его жена тоже хотела этого. А ты не оставляла ни малейших сомнений в том, что не хочешь, потому что не хотела отказываться от того, чем занимаюсь. У нас в семье достаточно людей, продолжающих дело отца». Не без горечи парировала мамочка Мёрфи. И вовсе не обязательно было тебе заниматься тем же. Я пошла в полицию не потому. Мамочка Мёрфи тряхнула головой и вздохнула. «Кэрин, все твои братья служат в полиции. И все успевают устроить свою жизнь. Я не хочу напоминать тебе, во что ты превратила свою». Мёрфи фыркнула. «Но я хочу понянчить внуков, пока у меня есть еще силы. Рич хочет семейной жизни». А твоя сестра хочет стать женщиной, с которой он создаст семью. Разве это так плохо? Я просто слабо представляю себе, как это ты будешь летать в Новый Орлеан раз в месяц. Ну, конечно, не буду, дорогая моя. Улыбнулась мамочка Мёрфи. У меня и денег таких нет. Поэтому они будут жить здесь. Мёрфи разинула рот как школьница. Рич уже подал рапорт о переводе и получил положительный ответ. «Будет работать в отделении ФБР, у нас, в Иллинойсе». «Поверить не могу», — выдохнула Мёрфи. «Моя родная сестра здесь, с Ричем, и ты выкладываешь это мне прямо в лицо. Ну, не ходить же мне вокруг да около. Мы все-таки взрослые люди. Но он мой бывший муж, с которым ты развелась», — возразила Мёрфи мать, постаравшись смягчить резкость слов хотя бы тоном, каким она их произнесла. «Ради бога, Кэрин, ты же сама ясно дала понять, что не желаешь жить с ним. Тогда какое тебе дело до того, что еще кто-то хочет?» «Да никакого». Вяло отмахнулась Мёрфи. «Но... но Лиза не кто-то». «Ох...» вздохнула мамочка Мёрфи. Тут у Мёрфи в сумке зачирикал мобильник. Она покосилась на дисплей и нахмурилась. «Извините». Буркнула она и вышла из палатки на солнце, прижав телефон к уху. «Будем надеяться, это до нее дойдет», сказала мне мамочка Мерфи. «Вы ведь частный сыщик, верно?» «Верно, мэм. Я видела вас в передаче Ларри Фаулера». Я вздохнул. «Угу». «Это правда, что он подает на вас в суд за погром в студии?» «Угу». «И еще его машина пострадала. Мне пришлось найти адвоката и все такое. Адвокат говорит, что у Фаулера нет шансов в суде». Но все равно это стоит денег и черти сколько времени. Такая уж у нас судебная система. Согласилась мамочка Мерфи. Мне жаль, что дочь окунула вас в наши семейные дрязги. Я сам вызвался. Мотнул головой я. И теперь жалеете? Я снова мотнул головой. Блин, то есть, честное слово, нет. Она слишком много для меня сделала, миссис Мерфи. Я не знаю, представляете ли вы, насколько опасной бывает порой ее работа. «Особенно там, где она работает, в отделе специальных расследований и действующей на психику. Ваша дочь спасает людей. Я знаю ни одного и ни двух человек, которые погибли бы, не случись там вашей дочери. И я, кстати, в их числе». Несколько секунд мамочка Мёрфи молчала. «Прежде чем образовали отдел специальных расследований, сказала она наконец, все такие дела...» Как правило, спускали старшим детективам 13-го участка. Такие дела называли «делами черных кошек», а «черными кошками» называли самих детективов. «Я этого не знал», — признался я. Она кивнула. «Мой муж 12 лет проработал в «черных кошках».» Я нахмурился. «Мёрфи мне не рассказывала». Она и не знала. Я ей не говорила. «А сама Кэрин не очень-то хорошо знала своего отца». Его слишком часто не бывало дома. И он погиб, когда ей было всего одиннадцать. На службе? Мамочка Мёрфи покачала головой. Работа слишком действовала ему на нервы. Он... он начал отдаляться от нас. Начал пить. А однажды ночью на дежурстве покончил с собой. Она устало повернулась ко мне. Видите ли, Гарри, мой Коллин никогда не рассказывал мне о своей работе. Но я не хуже многих других умею читать между строк. Я знаю, с чем имеет дело моя дочь. Я помолчал секунду, переваривая эти слова. «Она здорово справляется», — сказал я наконец. «Она не просто профессионал. У нее сердце настоящее, миссис Мерфи. Я скорее доверю свою жизнь ей, чем кому угодно другому в этом мире. Так что, с вашей стороны, несправедливо мучить ее упреками насчет работы». Взгляд мамочки Мёрфи вспыхнул. Не сердито, скорее горько. Ей кажется, она оберегает меня от страшной правды, Гарри, когда я пилю её насчёт работы, а она в ответ держит всё в тайне. Она глупенькая, радуется тому, что не даёт матери даже повода заподозрить все эти ужасы. Но я ведь всё равно не смогу защитить её от этого. Я удивлённо посмотрел на мамочку Мёрфи, потом улыбнулся. «Что?» В свою очередь удивилась она. «Теперь ясно, в кого она такая», — сказал я. Мёрфи вернулась ко входу в палатку и хмуро махнула мне рукой. «Это Кинкейт», — сообщила она негромко сдавленным от напряжения голосом. «Велел передать тебе, что он на месте, но что там показался Красный Крест». «Что? Ох, блин!» — она кивнула. «Они раз в три месяца производят очистку подвалов. Как раз там...» Где прячутся черные, где все их гробы и ренфилды и собаки, будь они неладны, Мавра и ее братья ни за что не позволят, чтобы их увидели. Добровольцы из Красного Креста можно считать покойники стоит им спуститься в подвал. Вот черт! Я позвоню, чтобы их задержала полиция, сказала Мерфи. Нет! встревожился я. Даже не думай! Еще как, черт подери, подумаю! упрямо заявила она. Люди в опасности. И опасность возрастет, если этому не положить конец. Возразил я. Позвони Кинкейду, пусть попробуют задержать Красный Крест. А нам надо бегом туда и уничтожить Мавру, пока на линии огня не оказались эти идиоты-добровольцы. Мёрфин обычилась, глядя на меня. Не учи меня моей работе. Произнесла она чуть громче. На нас начали оглядываться. Это не твоя работа, Мёрф. «Возразил я. Помнишь, я говорил тебе, что все тебе расскажу, все, без остатка. А ты в ответ согласилась полагаться на мои суждения, что не пошлешь на все это кавалерию». Лицо ее сделалось прямо-таки свирепым. «Уж не считаешь ли ты меня дурой, не способной с этим справиться? Я считаю, что ты на взводе, а это никуда не годится. И что ты не имеешь права позволять своим семейным делам влиять на принятие верного решения». «Нельзя впутывать в эту историю смертные власти, Мёрф. Так выйдет хуже для всех. Для тебя, для твоего отдела. Может, сегодня ты и вытеснишь этих тварей с твоей территории, но пока они живы, все больше людей будет страдать». Несколько секунд мне казалось, что она вот-вот меня задушит. «А что, по-твоему, я должна делать? Я посмотрел на нее в упор, не заботясь, встретимся мы взглядами или нет». «По-моему, ты должна слушать того, кто знает, о чем говорит. Должна доверять мне, Мёрф, как я тебе доверяю. Бери этот свой чертов телефон, передай Кинкейду, что я сказал, и спроси, где нам с ним пересечься. А потом займемся делом». Мы впрямь встретились взглядами, но Мёрфи вздрогнула и отвела глаза прежде, чем успела заглянуть мне в душу. «Ладно, сделаю. Только не думай, что я из тебя потом душу не вытрясу, когда это все кончится». «А теперь отойди от меня нафиг, пока телефон мне не взорвал!» Я послушно вернулся в палатку. Мамочка Мёрфи смерила меня внимательным взглядом. «Работа?» Я кивнул. «Однако же и спор у вас вышел!» Заметила она. Я пожал плечами. «Мне показалось, победителем вышли вы!» Я вздохнул. «Это мне потом еще отольется!» «Значит, вы оба уходите?» угу. «Пару мгновений мамочка Мёрфи переводила взгляд с меня на Мёрфи и обратно. Позвольте предложить вам ещё гамбургер, пока вы не ушли?» Я изумлённо выпучил на неё глаза. Она положила на картонные тарелочки по гамбургеру нам с Мёрфи и протянула мне. Потом посмотрела на мои руки, на лицо и спросила. «Вы позаботитесь о моей дочери?» «Да, мэм, обязательно!» Её голубые глаза вспыхнули. Дайте я вам еще пирога положу. Глава 29. Мерфи забрала из своей машины большую спортивную сумку и поспешила за мной к эбинизерову пикапу. Не доходя до него футов двадцать, она остановилась как вкопанная. — Ты надо мной смеешься? — Еще чего? — буркнул я. — Ты хотела приехать туда, где нас могут ждать неприятности на своей машине? То-то твои доброжелатели обрадуются. Лезь в кабину! — На чем он ездит? На угле? Эбинизер высунул лысеющую голову из окошка. — Понятия не имею. Обычно я отпускаю его самого искать себе пропитание. — Мерф! — сказал я. — Это Эбинизер Маккой. Эбинизер это Кэрин Мёрфи. — Ты! — неодобрительно буркнул Эбинизер. Слыхал я, ты пару раз мальчика здорово прижимала. Мёрфи насупилась. — Кто вы, чёрт возьми, такой? — Мой учитель! — в полголоса пояснил я. «Друг — Друг! Она покосилась на меня и прикусила губу. От её взгляда не укрылся дробовик на задней стенке кабины. — Вы приехали нам помочь? «Ну, если ты не считаешь меня старой развалиной!» Ехидно ухмыльнулся он. «У вас есть права? И вы давно ездили по Чикаго?» Старый чародей хмуро покосился на нее. «Так я и знала!» — хмыкнула она. «Подвиньтесь!» «Что?» — поперхнулся он. «Я поведу! Да подвиньтесь же!» Я вздохнул. «Лучше подвиньтесь, сэр!» — посоветовал я Эбенизеру. «Мы опаздываем!» Сумка Мёрфи шмякнулась на землю, а сама она уставилась на меня, разинув рот. «Ну?» — не понял я. «Сэр?» — переспросила она, не веря своим ушам. Теперь уже я насупился, но кивнул. Она подобрала сумку, поморгала, приходя в себя, и продолжала уже профессионально вежливым тоном. «С вашего позволения, мистер Маккой, я лучше знакома с улицами, а от нашей скорости зависят человеческие жизни». Взгляд Эбенизера оставался мрачнее тучи, но губы скривились в легкой улыбке. «Тю! И то верно! Я и знаков дорожных не разгляжу!» Он распахнул водительскую дверцу. «Залазь! И ты садись, хоз! Некогда нам тебя ждать!» Мерфи удержалась таки от того, чтобы нахлобучить на крышу Эбенизерова Редвана полицейскую мигалку, но и так пригнала его к стоянке рядом с логовом Мавры очень даже быстро. Она знала улицы старого города не хуже его исконных жителей. А ко всяким тонкостям вроде красного света, одностороннего движения и запрещенных поворотов относилась с внушающим восхищением наплевательством. Надо признать, Эбинизеров пикап слушался ее очень даже неплохо, хотя пару раз я все-таки приложился башкой о крышу. По дороге я рассказал Мерфи все, что узнал про вампирское логово. Черт, тряхнула она головой. Я ожидала чего-нибудь в этом роде, что они устроят все в самой гуще людей. «Я тоже», — согласился я. «Но из этого следует только то, что нам нужно действовать как можно быстрее». Автоматы, — буркнула Мёрфи. «И заложники. Господи, Гарри, да там же люди погибнуть могут». «Почему могут? Они уже погибают», — возразил я. «Как минимум уже три трупа, и Ренфилды живы только условно. Для них смерти — дело двух-трех дней». «А если ты ошибаешься?» Не выдержала Мёрфи. «Ты что, серьёзно думаешь, я буду стрелять в людей, которые не умерли ещё окончательно?» «Я обязана защищать людей, а не приносить их в жертву». Пикап подпрыгнул на очередном ухабе, и я клацнул зубами, едва не прикусив язык. «Это же чёрная коллегия, Мёрф!» «Они убивают людей и делают это на постоянной основе!» «И не только это!» «Они распространяют свою вампирскую заразу быстрее любой другой коллегии!» «Если мы оставим это змеиное гнездо нетронутым, через несколько дней их будет уже несколько дюжин, а через пару недель — буквально сотни. С этим надо что-то делать, и немедленно». Мёрфи упрямо покачала головой. «Но это не значит, что надо мочить всех без разбору. Гарри, дай мне три часа, чтобы организовать подобающий повод, и все копы и спецназ в радиусе двух сотен миль будут готовы раздавить это гнездо». «И что ты им скажешь?» То, что подвал полон вампиров, не пойдет, и ты сама это знаешь. А если они рванут в атаку вслепую, они погибнут. — А что будем делать мы? — спросила Мёрфи. — Что? Вышибем дверь, перестреляем всех, кто стоит на ногах, а потом сделаем вид, будто мы воздушные ванны-хельсинги? Лобовая атака на готового как раз к такой атаке противника — один из самых надежных способов в мире свернуть шею. Чего-нибудь придумаем? — заверил я ее. — План уточним на месте. Мёрфи подозрительно покосилась на меня. Сидевший между нами Эбинизер явно решил не вмешиваться. Надеюсь, не как тогда в Марте. Скажу, когда буду знать точно. Сначала приедем и оценим ситуацию. Может, Кинкейт уже придумал чего? Угу. Буркнула Мёрфи без особого воодушевления. Может. Ага, где-то здесь он должен нас ждать. Район был не из самых симпатичных. Город десятилетиями разрабатывал планы реконструкции, Но львиная доля денег доставалась более известным и престижным кварталам вроде Кабринигрин. Давно уже многие кварталы, некогда городские окраины, медленно, но верно разлагаются, соревнуясь за сомнительный титул самого неблагополучного. Трущобы умерли, да здравствуют трущобы. Нет, я видал кварталы и похуже, но реже. Высокие здания и узкие улицы почти не пропускали солнечного света. Большая часть окон с первого по третий-четвертый этаж была заколочена. Некогда бойкие заведения на первых этажах почти все позакрывались. Водосточные решетки, забитые мусором и отбросами, битые уличные фонари, и изобилие граффити на стенах. В воздухе стоял запах плесени, помойки и бензиновых выхлопов. Редкие обитатели перемещались по улице, как крысы. Быстро, целенаправленно, всем своим видом давая понять, Что грабить их, во-первых, бессмысленно, а во-вторых, просто опасно. Приют я увидел почти сразу же, едва начал оглядываться по сторонам. Перед входом чернел обгорелый автомобильный остов. Правда, машину наверняка раздели на запчасти, прежде чем подожгли. У меня сложилось впечатление, что Мёрфи — первый полицейский, попавший сюда за последние несколько недель, если не месяцев. И все же чего-то не хватало. Бомжей, оборванцев. Бездомных, пьянчук, теток-помоечниц. Даже в дневное время здесь полагалось находиться людям, собирающим пустые пивные банки или тряпье, или просто потягивающим пойло из завернутых в бумажные пакеты бутылок. Но их не было. Вокруг дома словно пролегла невидимая полоса отчуждения. «Тебе не кажется, что здесь слишком тихо?» — спросила Мерфи. «Угу», — отозвался я. «Они всех убили» предположила она, севшим от досады голосом. «Возможно», — согласился Эбенизер. «А возможно и нет», — я кивнул. «Это действие темных энергий. Люди ощущают их, даже не осознавая этого. Ты ведь и сама чувствуешь это сейчас». «О чем это ты?» Я пожал плечами. «Присутствие темной магии. Оно поневоле напрягает твои нервы, злит. Если ты заставишь себя успокоиться и прислушаться... Ты ощутишь эдакий оттенок... запаха, что ли? Вони!» — буркнул Эбенизер. «Но людей-то... людей почему нет?» — не унималась Мёрфи. «Ты здесь трех минут ещё не пробыла, а эти энергии уже раздражают тебя. А теперь представь, каково здесь жить, когда с каждым днём всё страшнее, злобнее. Людям хочется убраться отсюда, хотя они и не понимают, почему. Ещё сколько-то времени, и всё это место превратится в пустыню». «Ты хочешь сказать, вампиры уже прожили здесь сколько-то?» «Для достижения такого эффекта, как минимум, несколько дней», — кивнул я. «Скорее, пару недель». Поправил меня Эбенизер. «Может, даже три». «Господи!» — поюжилась Мёрфи. «Ужас какой!» «Угу! Если они здесь так долго, значит, Мавра что-то задумала». Она нахмурилась. Ты хочешь сказать, эта вампирша явилась сюда и сама выбрала, когда дать тебе знак о своем присутствии? Но ведь это, возможно, западня. Вполне возможно. Параноидально, но возможно. Она сжала губы. За завтраком ты об этом не говорил. Мы бьемся с живыми мертвецами, Мёрф. Тут в любой момент можно ожидать крученного меча. Ты меня за маленькую держишь? Я покачал головой. Нет, честно. Где Кинкейт? «На втором ярусе вон той парковке», — ответила Мёрфи. «Останови на первом», — скомандовал я. «Зачем? Он не знает про Эбенизера, и я не хочу спугнуть его. Выйдем и поднимемся пешком». Эбенизер покосился на меня и кивнул. «Верная мысль, Хос. Меткий стрелок с быстрой реакцией может оказаться нервным. Даю вам минуту, потом подъезжаю». Мёрфи остановила пикап, и мы вышли. Я подождал, пока мы не отойдем от машины на несколько шагов, и понизил голос. «Я понимаю. Тебе страшно». Она испепелила меня взглядом и открыла рот для достойной отповеди, но передумала и просто пожала плечами. «Есть немного». «Мне тоже. Все в порядке». «Я думала, все это позади». Призналась она и чуть прикусила губу. «Я хочу сказать, ночные кошмары прекратились. Я снова могу спать. Но это не то, что прежде, Гарри». «Я привыкла бояться, но это меня и возбуждало. Мне это даже нравилось. А это не нравится. Мне так страшно, что я боюсь, как бы меня не стошнило. И это хреново. Тебе страшно, потому что ты больше знаешь». Заверил я ее. «Ты представляешь себе, с чем имеешь дело. Ты знаешь, что может случиться. Ты была бы полной идиоткой, если бы не боялась. И мне не хотелось бы идти на дело с человеком, у которого не хватило бы мозгов призадуматься». Она кивнула, но не успокоилась. — А что, если я снова буду мешаться у тебя под ногами? — Этого не случится. — Почему? — Вполне может. — Не может! — заверил я. — Ты уверен? Я подмигнул и повертел в руке посох. — Иначе я не доверил бы тебе свою жизнь. Она же в твоих, можно сказать, руках. Так что заткнись и танцуй дальше. Она снова кивнула, немного отрешенно. «Но ведь мы ничего не можем сделать, чтобы помешать им». Как-то по-особенному произнесла она это «мы». Она имела в виду полицию. «Нет, не выйдет без того, чтобы не погибло несколько хороших копов». «Эти люди, которые с вампирами, Рейнфилды, нам ведь придется убить кого-то из них, правда?» «Возможно», — полголоса ответил я. «Но они ведь не виноваты, что их обратили». «Я знаю, мы сделаем все возможное, чтобы их не пришлось убивать». «Но из того, что я о них слышал, у нас не слишком богатый выбор». «Помнишь агента Уилсона?» Спросила вдруг Мёрфи. «Федерала, которого ты застрелила, когда он насел на меня?» Взгляд Мёрфи вспыхнул на мгновение. «Угу. Он приступил закон, чтобы убрать тех, до кого не мог дотянуться. Мы ведь сейчас перед таким же выбором стоим». «Нет, не так», — возразил я. «Не так? Почему?» «Потому что эти не люди уже». Мерфи нахмурилась. Я поразмыслил, как следует. А если бы они и оставались людьми, подумай, с учетом угрозы, которую они собой представляют, это поменяло бы что-нибудь? Не знаю, призналась она. Это-то меня и пугает. Сколько я с ней знаком, Мерфи всегда защищала закон. У нее хватало своей головы на плечах, чтобы отличить добро от зла, правду от кривды, и все-таки главным для нее всегда оставался закон. Она верила в него, в то, что это лучший способ помогать и защищать тех, кто рядом с ней. Она верила в то, что власть закона, пусть и несовершенного, абсолютно, почти свята. Закон был краеугольным камнем, на котором зиждилась ее сила. Однако несколько лет контактов с миром тьмы дали ей понять, что в отношении самых злобных и опасных граней нашего мира закон глух и слеп. Она сама видела хоронящихся в тени существ, извращавших закон, обращавших его против тех, кого она поклялась защищать. Вера ее подверглась сильному испытанию. В противном случае она вряд ли думала бы даже о возможности выйти за рамки своих полномочий. И она это понимала. Это давалось ей дорогой ценой. Глаза ее оставались сухими. «Но я-то понимал, что слезы просто прячутся внутри». Она оплакивала смерть своей веры. «Я не знаю, как правильно поступать», — сказала она. «Я тоже», — признался я. «Но надо же кому-то чего-то делать. И кроме нас никого поблизости нет. И выбор у нас — или действовать, или скорбеть на всех похоронах, что грядут, если мы не сделаем этого». «Угу», — кивнула Мёрфи. Она медленно, почти медитативно вздохнула. Пожалуй, мне и нужно было всего услышать эти слова, произнесенные вслух. Взгляд ее просветлел, хотя ничего доброго он не обещал. «Идем, я готова». «Мерф!» — окликнул я ее. Она склонила голову на бок и посмотрела на меня. Губы мои вдруг пересохли. «Классно смотришься в платье!» Взгляд ее чуть смягчился. «Правда?» «Не то слово!» Как-то подозрительно долго мы смотрели друг другу в глаза, и я опустил взгляд. Мёрфи негромко усмехнулась и коснулась пальцами моей щеки. Кончики её пальцев оказались почти горячими, мягкими. Спасибо, Гарри. Быстрым, деловым шагом мы поднялись на второй уровень стоянки. Свет здесь не горел. В полумраке я разглядел две стоявшие рядом машины. Первая — потрёпанный Рыдван. Построенный в эпоху, когда само понятие компактности применительно к автомобилю считалось абсурдом. Наклейка с красным крестом на водительской двери выдавала ее принадлежность. Вторая — ничем не примечательный белый фургон, какие сдаются на прокат. При нашем приближении Кинкейд откатил боковую дверь назад. Я видел его силуэт в полумраке салона. «Быстро вы добрались», — заметил он. «Наш водитель тоже здесь», — сообщил я. Он сейчас подъедет на старом фордовском пикапе. Хотел, чтобы мы вас предупредили. Кинкейт покосился в сторону въездного пандуса и кивнул. Хорошо. Что нам известно? Я рассказал. Он выслушал все, не перебивая, бросил взгляд на план, что нарисовал мне Боб и пожал плечами. Самоубийство. Э-э-э, удивился -э я. «Нас пожгут, не успеем мы пары футов от двери отойти». «Вот и я ему это пытаюсь объяснить». Вмешалась Мёрфи. «Значит, давайте думать». Перебил её я. «Есть предложение?» «Взорвать дом», произнёс Кейт, не поднимая взгляда. «С вампирами это обычно срабатывает. Потом как следует пролить то, что останется бензином. Поджечь. И для порядка взорвать ещё раз». «Знаете... «На будущее мне хотелось бы предложений, исходящих не от подобия, обвешанной динамитом большевистской марионетки». «Понято», — отозвался Кинкейт. Я оглянулся на Редван. «Эй, а где ребята из Красного Креста?» «Я их убил, расчленил и спрятал», — хмыкнул Кинкейт. «Я тупо уставился на него. Долгую секунду он изучал мое лицо». «Шутка», — пояснил он наконец. «Ну да», — выдохнул я. «Пардон, так где они?» «У них обеденный перерыв. Они почему-то решили, что я коп, и что они нарвутся на неприятности, если пойдут сейчас в приют. Я им посоветовал перекусить». «И они вам поверили?» — удивился я. «Почему-то им померечилась бляха у меня на груди». «Носить такую штуку незаконно», — возмутилась Мёрфи. Кинкейт отвернулся и принялся рыться в салоне белого микроавтобуса. «Извините, если задел ваши чувства, лейтенант. В следующий раз не буду мешать им войти и погибнуть. Припишите сотню к счету, Дрезден». Темная куртка с эмблемой красного креста на плече вылетела из машины и шмякнулась в грудь Мерфи. Она инстинктивно схватила ее, а секунду спустя за курткой последовала соответствующая бейсболка. «Наденьте вот это!» — крикнул Кинкейт из машины. «Билет, который поможет нам подобраться ближе для атаки. Возможно, даже убрать часть движущихся целей». «Где вы это взяли?» — поинтересовался я. Кинкейт высунулся из машины и выразительно повел бровью. «Нашел». Кинкейт. Произнесла Мёрфи. «Дайте мне ключи от машины Красного Креста». «Зачем?» «Чтобы я смогла переодеться». Немного напряжённо ответила она. Кинкейд покачал головой. «Можно подумать. Здесь ничего такого не видели, лейтенант». Он покосился на меня. «Ну, конечно, если...» «Да!» Процедил я сквозь зубы. «Что-то такое я тоже видел». Давно, конечно, но все же. Я просто проверял. Пояснил Кинкейт. А теперь дайте ей эти чертовы ключи. Будь сделана масса дрезден. Гаркнул он и кинул Мерфи связку с двумя ключами. Сердито рыкнув, она поймала ее, отперла боковую дверь рыдвана и полезла внутрь. А ничего. Заметил Кинкейт в полголоса, чтобы Мерфи его не слышала. Он продолжал рыться в глубине своего фургона. Без света он, судя по всему, обходился вполне успешно. В смысле, она в платье. Хоть можно заметить, что имеешь дело с женщиной. Заткнитесь, Кинкейт. Я скорее услышал, чем увидел волчью ухмылку. Будь сделана. А теперь отвернитесь. Я одеваюсь, и меня легко вогнать в краску. Не бесите меня, Кинкейт. Прорычал я. «Или вы считаете, что мало мне платите?» Я услышал, как он возится внутри. «Вы придумали что-нибудь для того, чтобы нейтрализовать магию Мавры?» «Угу!» — буркнул я. Внизу взвыл коробкой передач Эбинизеров в пикап. «С этим будет справляться наш водитель». «Вы уверены, что он справится?» «Да!» — сказал я. «Вон он едет!» Кинкейд вышел из машины, весь увешанный оружием. Пистолеты и прочие огнестрельные штуки крепились ко всем пряжкам черного бронежилета на пару поколений опережавшего самые последние полицейские разработки. Я разглядел пару крупнокалиберных револьверов, пару маленьких зловещих штурмовых автоматов, стреляющих так быстро, что звук их напоминает визг бензопилы, ну и еще с десяток всяких прочих автоматических и полуавтоматических пушек. Каждой твари по паре, словно он собирался отправиться отсюда на съемку боевика Джона Ву. Кинкейт натянул поверх всей этой амуниции вторую куртку с красным крестом и нахлобучил на голову такую же бейсболку, как у Мерфи. Потом покосился на приближавшийся Эбенизера в пикап. И кто этот ваш парень? Как раз в этот момент... Пикап, слепивший нас фарами, проехал мимо и остановился. Ну, хос! окликнул меня Эбинизер в окно с опущенным стеклом: И кто этот твой наемный стрелок? Старик и наемник увидели друг друга, когда их разделяло футов 7-8. На одной из тех застывших, обратившихся в лед мгновений, время остановилось, а потом оба потянулись за пистолетами. Глава 30. Кинкейд был проворнее. Один из его пистолетов оказался в руке так быстро, словно его телепортировали из-под куртки. Однако не успел он навести его на старого чародея, как стальное кольцо на правой руке Эбинизера вспыхнуло изумрудным светом. Воздух наполнился негромким басовитым гудением. Я испытал на мгновение приступ головокружения, и пистолет Кинкейда, Вырвавшись из его пальцев, полетел куда-то в темноту. Я покачнулся. Кинкейд пришел в себя быстрее, и из-под куртки с красным крестом на плече выметнулся второй пистолет. Я оглянулся. Эбенизер уже вскинул свой старый дробовик. Стволы его смотрели Кинкейду прямо в лоб. «Какого черта?» Выдохнул я и бросился между ними. В результате пистолет Кинкейда целился мне промеж лопаток, а Эбинизера в дробовик мне в голову. Впрочем, с учетом обстоятельств, это было к лучшему. Пока на линии стрельбы находился я, оба не могли выпалить друг в друга в упор. «Какого черта вы оба делаете?» — прохрипел я. «Хос!» — прорычал Эбинизер. «Ты не знаешь, с кем связался. Отойди!» «Опустите дробовик!» — скомандовал я. «Кинкейд, уберите пистолет!» «Боюсь, Дрезден. Такой мой шаг маловероятен». Голос Кинкейда звучал так же ровно, как за завтраком. «Не обижайтесь». «Я говорил тебе». Вот голос Эбенизера заметно изменился. Сделался ледяным, жестким, жутким. Я никогда еще не слышал, чтобы старик разговаривал так с кем-либо. «Я говорил тебе». «Увижу еще раз! Убью!» «По этой причине ты меня с тех пор не видел», — отвечал Кинкейт. «Это бессмысленно. Если мы откроем пальбу, кто-нибудь да попадет в мальчика. Это не входит ни в мои, ни в твои интересы». «И ты думаешь, я поверю, будто тебе есть до него хоть какое-то, черт подери, дело?» «Хоть какое-то, черт подери, есть». — возразил Кинкейт. — Мне он даже, типа, симпатичен. Но я имел в виду, что, убив его, никто не получит от этого никакой выгоды. — Да опустите вы свои чертовы пушки! — прохрипел я. — И прекратите говорить обо мне так, будто я безмозглое дитё, которого здесь нет. Что ты здесь делаешь? — спросил Эбенизер, не обращая на меня внимания. — Я же наёмник. — усмехнулся Кинкейд. — Дрезден меня нанял. Да сложи два и два, черный посох. Уж кому-кому, а тебе известно, как это происходит. В голосе Кинкейда появились какие-то задумчивые нотки. — А вот мальчику неизвестно, кто мы такие. Правда ведь? — Гарри, да иди же! — снова рявкнул мне Эбинисер. И это вы мне? — — возмутился я, посмотрев на него в упор. — Хорошо, тогда дайте слово, что не будете наезжать на да пока мы с вами не переговорим. — Черт подери, парень! Я ничего не буду обещать этому! — Да не ему! Мой голос тоже звенел от злости. — Мне дайте слово, сэр! Ну! Взгляд старика дрогнул, и он убрал левую руку с цевья дробовика, демонстративно растопырив пальцы. — Стволы опустились. «Ладно, даю слово, хос». Кинкейт медленно выдохнул сквозь зубы. Я почувствовал, как он сменил позу у меня за спиной. Я оглянулся. Пистолет его опустился, но все еще смотрел в нашем с Эбинизером направлении. «Ваше слово тоже, Кинкейт!» «Я ведь на вас сейчас работаю, Дрезден», — произнес он. «Считайте, что вы его получили». «Тогда уберите пушку!» К моему удивлению, он повиновался, хотя его пустой взгляд оставался прикован к Эбенизеру. «Что это, черт возьми, за штуки такие?» прорычал я. «Самозащита!» Все тем же ровным голосом отозвался Кинкейт. «Не вешайте мне лапшу на уши!» возмутился я. «Самозащита!» повторил Кинкейт, и на этот раз в голосе его слышалась злость. «Зная, что ваш гребаный водила — черный посох Маккой, я бы уже находился в соседнем штате Дрезден. Я не хочу иметь с ним дела». «Боюсь, для этого поздновато», — заметил я, и хмуро повернулся к Эбенизеру. «А вы что делаете?» «Разбираюсь с проблемой», — ответил старик. Убирая дробовик обратно в пикап, он не сводил взгляда с Кинкейда. Гарри, ты ведь не знаешь, что это... Рот его скривился в брезгливой гримасе. За тварь! И не знаешь, что он натворил. Уж кто бы говорил! Отозвался Кинкейд. Как это ты растарался в касоверде, кстати? Русский спутник в качестве симметричного ответа за Архангельск? Красиво! «Ничего не скажешь». Я резко повернулся к Кинкейду. «Прекратите!» Кинкейд встретил мой взгляд невозмутимо, даже с вызовом. «Прошу разрешения вступить в философские дебаты с этим лицемером, сэр!» Злость захлестнула меня багровой волной. Не успев даже осознать, что делаю, я придвинулся вплотную к Кинкейду так, что мы едва не касались носами. «А ну заткните свой поганый рот!» Этот человек принял меня к себе, единственный на всем белом свете, и, возможно, спас этим мою жизнь. Он научил меня настоящей магии, тому, что жизнь важнее убийств и власти. Может, вы и крутой мужик, Кинкейт, но вы и грязи не стоите с его чертовых башмаков. Если уж на то пошло, я променяю вашу жизнь на его, даже не задумавшись. И если увижу, что вы пытаетесь еще раз спровоцировать его, я вас сам убью. Ясно? Последовала секунда. Долгая секунда, на протяжении которой наши взгляды, встретившись, начали втягивать нас в душу друг к другу. Должно быть, Кинкейт тоже почувствовал это. Его взгляд скользнул в сторону, а потом он отвернулся и снова принялся рыться в какой-то из своих коробок. «Я понял», — произнес он. «Я стиснул кулаки и зажмурился». Досчитал до десяти и только после этого позволил себе пошевелиться. Еще через пару секунд я отошел от Кинкейда на несколько шагов и тряхнул головой. Потом прислонился к мятому крылу Эбенизерова Форда и окончательно взял себя в руки. Вспышки гнева не раз прежде ставили меня в дурацкое, а еще чаще и просто опасное положение. Я знаю за собой это свойство и борюсь с ним в меру сил. И все же порой полезно и стравить немного. И, черт подери, у меня был хороший повод навешать Кинкейду плюх. Как-то не верилось мне, что у него хватит наглости ставить себя на одну доску с моим старым наставником. В любом отношении. Черт. Судя по тому, что сказал Эбенизер, Кинкейд и человеком-то не был. «Прошу прощения», — буркнул я, придя в себя. «Ну, за то, что он пытался вывести вас из себя, сэр». Эбинизер помедлил, но все же ответил. «Ерунда, Хос!» — сказал он. Голос его звучал чуть хрипло. «Не за что извиняться!» Я внимательно посмотрел на него. Он отвел взгляд. И не потому, что боялся, как бы я не заглянул ему в душу. Он настоял на этом в первый же час, как мы познакомились. Я до сих пор помню это совершенно отчетливо. Как и все прочие случаи, когда заглядывал в чужие души. Я помню крепкую, как старый дуб, волю, спокойствие, убежденность в правоте того, что он делает. Да что там, он всегда был для меня не просто достойным человеком, примером для озлобленного, сметенного юнца. Джастин Дюморн научил меня тому, как заниматься магией. Но именно Эбенизер научил меня тому, зачем это делать. Тому, Что магия рождается в душе, питается тем, во что верит чародей, в зависимости от того, каков он есть и каким хочет стать. Тому, что порожденная любым чародеем магия несет с собой и ответственность за ее использование во благо людям. Тому, что на свете много того, что стоит защищать и оберегать. И что мир — это все-таки не только джунгли, в которых выживает сильнейший, а слабых поедают. Эбинизер был, наверное, единственным известным мне человеком, о котором я мог отзываться только положительно. И, если подумать, он этого действительно заслуживал. И все же взгляд в чужую душу — это не детектор лжи. Он показывает тебе ядро, сущность другого человека, но он не способен проникнуть во все потаенные уголки его души. Сколько бы ты ни увидел, это не значит, что от тебя ничего не утаили». Эбинизер прятал от меня взгляд. И вид у него при этом был немного пристыженный. «Ладно, нам нужно заниматься делом», — рассудительно сказал я. «Не знаю, что такого вам известно про Кинкейда, но работу свою он знает, и это я посвал его сюда. Мне нужна его помощь». «Да», — согласился Эбинизер. «И ваша тоже, сэр. Вы с нами?» «Да», — повторил он. Мне показалось, я услышал в его голосе что-то вроде боли. Конечно. Тогда за дело, потом поговорим. Идет. Я кивнул. Появилась Мерфи в джинсах, темной куртке и бейсболке Красного Креста, которая дал ей Кинкейд. Разумеется, куртка оттопыривалась на бедре, там, где висела на поясе кабура, да и вообще сидела на ней несколько непривычно, из чего я сделал вывод, что под курткой прячется кевларовый бронежилет. «Ладно», — произнес я, подходя к Кинкейдову фургону. Эбинизер заглушит Мавру, ну или, по крайней мере, придавит мокрым одеялом то, что она может сделать. У вас для этого есть все, сэр?» Эбинизер утвердительно хмыкнул и похлопал ладонью по двум старым кожаным сидельным мешкам, которые он взвалил себе на плечи. «Отлично», — сказал я. «Значит, основными проблемами для нас будут Ренфилды и псы» пулей и зубы. Хорошо бы войти и спуститься в подвал. Тогда, если начнется пальба, люди на первом этаже и на улице не пострадают». «А остальная часть плана?» — поинтересовался Кинкейт. «Убить вампиров, освободить заложников», — ответил я. «Так, на заметку», — вздохнул Кинкейт. «Я надеялся получить ответ, в котором хотя бы намекалось на наши конкретные действия». Цели операции я и так знаю. Я хотел было огрызнуться, но сдержался. Тем более и времени на это не оставалось. Вот и предложите, что считаете разумным. Секунду-другую Кинкейд молча смотрел на меня, потом кивнул. Зарядить Мосберг, кое-чем. Он повернулся к Мёрфи. С дробовиком управитесь? Угу, отозвалась Мёрфи. Бой предстоит в основном на близких дистанциях. Нам пригодится что-то мощное вроде этого, чтобы остановить нападающих. Только стволы должны быть укорочены. Кинкид внимательно посмотрел на нее. оружие это выйдет абсолютно противозаконное. Заметил он, полез в фургон и протянул ей дробовик со стволом, обрезанным практически сразу перед цивьем. Мерфи фыркнула и повертела его в руках, разглядывая, а он снова нырнул вглубь фургона. На этот раз... Вместо второго дробовика в его руках оказался предмет из матовой стали. Эта штука напоминала пику, с какой в средние века охотились на диких кабанов. Металлический стержень длиной примерно 5 футов с поперечными выступами у основания наконечника. Полуторафутового стального пера с шириной с мою ладонь у основания и острым концом. Противоположный конец пики завершался большим округлым набалдашником. Наверное, для равновесия. «Пика и волшебный шлем», — произнес я, как мог, копируя голос Элмера Фудда. «Только тифы, тифы! Мы охотимся на вампиров!» Кинкейт одарил меня улыбкой из разряда тех, от которых собаки обыкновенно раздражаются нервным лаем. «Ваша-то палка на готове, Дрезден!» «Вам тоже стоило бы взять дробовик», — посоветовала ему Мёрфи. Кинкейт покачал головой. Не получится одновременно перезаряжать дробовик и отгонять нападающих вампиров или псов пикой. Сказал он. Он повертел пику в руках и сделал что-то с рукояткой. Из выступа у основания наконечника ударил узкий луч фонарика. Он потыкал пальцем рядом с этим местом. И еще у меня тут по паре зажигательных патронов с обоих концов. При необходимости... Бабах. И на тупом конце тоже? Поинтересовался я. Он перехватил пику и показал мне устройство. Достаточно нажать скобу вот здесь. Кинкейт опустил конец пики и держал ее так. Странное дело. Эта штука смотрелась в его руках совершенно уместно и естественно. Прижать острием к цели и... Бабах! Принцип взят у тех гарпунов, с какими парни из National Geographic ныряют к акулам. Я перевел взгляд с его навороченной пики и суперсовременной брони на свой старый деревянный посох и кожаную куртку. «Зато у меня член больше вашего!» — сказал я. «Ха!» — только и сказал Кинкейт. Он повесил на шею связку чеснока, кинул другую такую же Мёрфи и третью мне. Мёрфи удивленно покосилась на чеснок. «А я-то думала, вампиры будут спать. Я хочу сказать...» «Они ведь закрывали Дракулу на день в гроб, так?» «Это только в кино», — ответил Кинкейт. «Он протянул мне пояс с флягой и сумкой. В сумке обнаружились аптечка, моток изоленты, пара разовых химических светильников трубок и фонарик. Крышка у фляги была заклеена скотчем, на котором кто-то написал маркером «Святая вода». «Почитайте книгу». Старейшие и сильнейшие вампиры из черной коллегии боятся солнечного света, но он для них не обязательно смертелен. Все это вполне может относиться и к Мавре, добавил я. Стокеров Дракула разгуливал при дневном свете. Однако солнце в сочетании с Эбенизером должны ограничить возможности Мавры. Если кто из черных и будет бодрствовать, им придется справляться с нами из-под тишка. Вот потому я приготовил для вас сюрприз, Дрезден. «Вот здорово!» — буркнул я. «Сюрприз, значит. Уверен, это будет супер!» Кинкейт полез в фургон и вручил мне этакое фантастического вида оружия, типа пистолет. Сверху над патронником крепился круглый баллон, и на мгновение мне показалось, что мне доверили компактный огнемет. Но потом я узнал его и прокашлялся. «Но это же пистолет для пейнтбола!» «Это суперсовременное оружие», — сказал Кинкейт. «И шарики заряжены не краской, святой водой с чесноком. Псов это напугает и отгонит, а уж вампиров продыряет насквозь». «Не причиняя ни малейшего вреда нам», — поняла Мёрфи. «Или случайным людям». «Ладно», — согласился я. «И все равно это пистолет для пейнтбола». «Это оружие», — возразила Мёрфи. Оружие, которое опасно для нехороших парней и безопасно для своих. Классная штука для ближнего боя. Да, пойми же, Гарри, ты неплохо дерешься, но стрелять умеешь так себе, тем более в бою внутри помещения. Дай тебе чего-нибудь посерьезнее, и ты поубиваешь нас вместе с неприятелем. Дело говорит. Согласился Кинкейт. Да не напрягайтесь так, Дрезден. Это серьезное оружие, и оно оптимально для предстоящей операции. Ладно, теперь порядок. Все просто. Я иду первым. За мной дробовик. За ним вы, Дрезден. Если я вижу вооруженного Ренфилда, я залегаю. Мерфи снимает его. Если встречаем вампира или пса, я пригибаюсь и сдерживаю его пикой. Вы двое убираете его кто чем. Или отгоняете, пока я не проткну его острием. А потом добиваете. Чем? — спросила Мёрфи. — Кольями осиновыми? — К чёрту колья! — хмыкнул Кинкейт. Он протянул Мёрфи мачете в брезентовых ножных цвета хаки. — Отсекайте ему голову. Она пристегнула ножны к поясу. — Ясно. — Если будем на чеку, все втроём сможем убрать одного вампира. С трудом, но сможем. Но если хоть один из них сумеет прорваться к нам, скорее всего нам каюк. Сказал Кинкейт. Лучший способ остаться в живых, это расправиться с ними быстро и все время нападать самим, не переходя в оборону. Как только одолеем неприятеля, вы двое сможете спасать заложников, или выводить Ренфилдов для последующего исцеления, или плясать Качучу. Чего вам захочется, то и делайте. Если дело обернется задницей, держимся вместе и пробиваемся к выходу. «Маккой пусть держит тачку на готове перед выходом». «Заметано», — согласился Эбинизер. «Окей», — кивнул Кинкейт. «Вопросы есть?» «Есть!» — поднял руку я. «Почему хот-доги продаются в упаковках по 10 штук, а булочки для хот-догов только по восемь?» Все молча смотрели на меня. «Нет, блин, мне точно стоит уйти из чародеев и заняться уличной клоунадой». Я взял игрушечный пистолет в правую руку, посох в левую и вздохнул. Пошли! Глава 31 Я подогнал машину Красного Креста к самому входу в приют. Остановил ее на стоянке и вытянул ручник. «Вы двое выходите первыми», — сказал я. «Уверен, кто бы ни работал на вампов, они сразу узнают меня, хотя бы по описанию. Ну, Мерфи они тоже узнать могут, но она, по крайней мере, переодета. Это должно усыпить их внимание на время, которое потребуется, чтобы вывести из здания посторонних». «И как я должен это сделать?» — поинтересовался Кинкейт. «Адский звон, это вы у нас великий спец по безопасности. За что я вам плачу? ⁇ Раздраженно буркнул я. Мерф, сколько времени положено на реагирование в этом районе? Это гангстерская территория. Официально положено 6 минут. На деле скорее 10-15. Возможно больше. Значит, будем считать 6 или 7 минут на все про все с того момента, когда кто-нибудь позвонит в полицию по поводу бешеных собак и стрельбы. Сказал я. Чем дольше они не приедут, тем лучше. А поэтому постарайтесь уговорить их тихо и гладко, Кинкейд. Хм, нет вопросов. Хмыкнул Кинкейд и прислонил свою пику к панели торпеда. Пошли. Мёрфи опустила обрез, спрятав его под курткой, и следом за Кинкейдом вошла в здание. Я остался ждать, решив войти в дом через минуту, если ничего не услышу. Я начал считать до 60. На счет 44 дверь отворилась, и из нее вышли нетвердой походкой двое оборванных мужчин и три не менее оборванные женщины, не старые, но изрядно побитые жизнью. «Я же сказал, это ненадолго!» Послышался жизнерадостный голос Кинкейда, в котором на этот раз явственно звучал чикагский говор. Он вышел следом за оборванцами. Не дать не взять пастух, погоняющий своих овец. Возможно, это просто датчик неисправный. Как только парни из газовой компании проверят подвал и удостоверятся, что никакой опасности нет, мы за все заплатим. Час, не больше. А где Билл? Визгливо спросила одна из женщин. Билл, парень из Красного Креста, ты не Билл? Отпуск. Ухмыльнулся Кинкейт. Хорошая у него была улыбка, добрая, белозубая. Вот только глаза она не затрагивала. Глаза оставались ледяными, невозмутимыми. Он сунул руку в окно машины и достал свое оружие. Женщина покосилась на его лицо, на пику, вжала голову в плечи и поспешила прочь от приюта. Остальные последовали за ней, возмущенно бормоча что-то, словно вспугнутый выводок куропаток. Я вошел, и Кинкейт закрыл дверь. Вестибюль походил скорее на охраняемую проходную. Небольшое помещение, пара стульев, крепкая обитая железом дверь и пост охранника с зарешеченным окошком. Однако дверь была распахнута и подперта одним из стульев. За дверью стояла Мерфи, неподвижно, подняв обрез. Я подошел к ней. Следующее помещение размерами напоминало небольшой кафетерий. Казенного вида крашеные стены поросли в одном углу какой-то прозрачной слизистой плесенью. У ближней стены стояли шестеро мужчин в обычных деловых костюмах, и Мёрфи держала их на мушке обреза. Им полагалось бояться. Ничего такого. Они просто стояли с пустыми глазами с телячьей покорностью на лицах. «Гарри», — окликнула она меня. Кинкейт сказал, нам нельзя отпускать их, пока мы не удостоверимся, что они не представляют опасности. — Ого! — буркнул я. — С учетом предстоящего насилия, мне отчаянно не хотелось оставлять за спиной таких вот зомби, пялившихся в никуда. Но это все же лучше, чем какой-нибудь кровожадный Ренфилд. На мгновение я зажмурился, сосредотачиваясь. Черт! На свете есть масса других вещей, которые я предпочел бы сделать вместо того, чтобы вглядываться внутренним зрением в жертв черной коллегии, но и времени ни на что другое у нас не оставалось. Я открыл глаза и вгляделся в стоявших у стены. Не знаю, приходилось ли вам видеть, как убивают овцу, чтобы снять с нее шкуру. Этот процесс не из самых быстрых, но и чрезмерно жестоким его не назовешь. Овцу заставляют лечь на бок и закрывают ей глаза. Она лежит так, не сопротивляясь. Пастух берет острый нож и резко проводит им по ее горлу. Овца дергается от неожиданности, но ее даже не нужно особенно удерживать. Так, чуть-чуть придержать. Только кровью очень пахнет. А потом животное затихает в его руках. Просто истекает кровью. Когда вы видите это в первый раз, Это кажется неестественным, нереальным. Таков контраст между яркой густой кровью и покорностью животного. Крови очень много. Она вытекает на землю, впитываясь в песок или опилки. Она пачкает шерсть на груди у овцы на ногах. Иногда немного крови вытекает из овечьего носа, и последние выдохи идут красными пузырями. Овца может еще дернуться раз или два, но все происходит безмолвно. Да и рывки эти, вялые, пассивные. Овца просто лежит, затихая, и через несколько минут, неспешных минут, умирает. Вот такими они предстали перед моим внутренним взглядом. Люди, которых вампиры обратили в лишенных разума рабов. Они стояли тихо, расслабленно, ни о чем не думая. Подобно овцам их лишили зрения, возможности видеть истину. Подобно овцам, Они не делали попыток бежать или сопротивляться. Подобно овцам, их держали ради какой-то надобности, как пищу, скорее всего, которая гораздо лучше сохраняется живой. Я видел их, беззащитных, избитых, в перепачканных кровью костюмах, а чья-то сильная рука удерживала их лежащими. Они стояли молча, умирая как овцы. Точнее, пятеро из них умирали. Шестой был Ренфилд. Короткое мгновение, шестая жертва, коренастый мужчина среднего возраста в голубой рубахе, казался мне такой же овцой, как и остальные. Потом образ исчез, сменившись другим, и этот уже ничем не напоминал человека. Лицо его казалось искаженным, непропорциональным. Мышцы в сетке темных вен чудовищно вспухнули неестественной силой. У горла его клубилась подобием ошейника лента, переливающейся зловещей энергии. Отражение той черной магии, что поработило его. Но страшнее всего были глаза. Казалось, кто-то вырвал их ему маленькими, острыми, как скальпель, когтями. Я встретил его слепой взгляд и не увидел в нем ничего. Вообще ничего. Только пустую черноту. Столь бездонную, столь жуткую что легкие мои застыли на полувдохе. Когда до меня дошло, наконец, что же я вижу перед собой, он испустил животный вопль и бросился на меня. Я вскрикнул от неожиданности и попытался отпрянуть, но он оказался быстрее. Он с размаху ударил меня кулачищами. Наложенные на куртку заклятия обереги лишили удар части силы, так что он даже не сломал мне ребер, но и без того его энергии хватило, чтобы сшибить меня с ног, как следует приложив спиной об стену. Оглушенный, я повалился на пол. Ангел в ореоле гнева и свирепой силы повернулся к Кренфилду. Глаза его пылали небесно-голубым огнем, в руках виднелся огненный жезл. Одежды у ангела, правда, были не белые, а грязные, перепачканные гарью и кровью и еще какой-то гадостью. С десяток ран на его теле сочились кровью, и двигался он, словно испытывая ужасную боль. Мёрфи. Громыхнул раскат грома, из светящегося жезла в её руках взметнулся язык пламени. Ренфилд, напоминавший теперь изваянную каким-то безумным скульптором горгулью, почти не пошатнулся, и взмахом чудовищной лапищи выбил светящийся жезл из рук ангела. Мёрфи бросилась за покатившимся по полу дробовиком, Ренфилд нырнул следом, пытаясь дотянуться до ее горла. Что-то с силой ударило его. Другой жезл, только отлитый не из света, а из черного с лиловыми прожилками дыма. Удар сбил Ренфилда с ног, и ангел успел таки схватить выпавшее оружие. Второй огненный язык ударил Ренфилда в голову, и тот рухнул на пол. Я тряхнул головой, пытаясь избавиться от болезненной четкости зрения. Кто-то шагнул ко мне. Все еще оглушенный, я оглянулся. Какую-то секунду я видел того, кто стоял надо мной. Или то, что стояло. Что-то огромное, безобразное. Что-то безмолвное и беспощадное, смертоносное. Ему приходилось пригибаться, чтобы не задевать потолок витыми рогами. За плечами его свисали до пола перепончатые крылья, и мне показалось что я увидел за его спиной еще один образ, зловещий призрак самой смерти. А потом мне удалось таки стряхнуть с себя зрение. Кинкейт смотрел на меня сверху вниз. «Я говорю, вы в порядке?» «Угу», — пробормотал я. «Да, оглушен немножко». Кинкейт протянул мне руку. Я не принял ее и сам кое-как поднялся на ноги. Он пожал плечами. Что-то чужое появилось в его лице, и это пугало сильнее, чем когда оно было просто непроницаемым. Он подошел к лежавшему на полу телу мужчины средних лет в голубой рубахе и выдернул из него свою пику. Пика потемнела от блестящей крови почти до самого основания острия. Я поежился, но повернулся к Мерфи. «Ты в порядке?» Она все еще сжимала в руках свой дробовик, Стоя над телом и не спуская взгляда с оставшихся пятерых у стены, правое бедро мужчины, куда угодил первый выстрел, превратилось в кровавое месиво. Но это даже не замедлило его реакции. Вот голова, куда Мёрфи разрядила второй ствол, выглядела пострашнее. Впрочем, попади она ему в грудь, это вряд ли было бы намного симпатичнее. Люди не выживают, если разрядить в них дробовик с расстояния пару шагов. «Мёрф?» — спросил я. «Нормально», — отозвалась она. Кровь Ренфилда обрызгала ей щеку. «Я в порядке. Что дальше?» Кинкейт подошел и положил руку на ствол обреза. Потом чуть нажал. Мёрфи покосилась на него, но вздохнула, приходя в себя, и опустила оружие. Кинкейт мотнул головой в сторону оставшихся рабов. «Я выведу этих пятерых наружу и догоню вас у лестницы. Не спускайтесь без меня!» «Не беспокойтесь!» — заверил я его. «Не будем!» — Кинкейт подтолкнул рабов зомби и погнал их к выходу. Я, наконец, огляделся по сторонам, сопоставив размещение дверей с нарисованной Бобом схемой и двинулся к той, что вела в подвал. Мерфи шагала рядом. Она не произнесла ни слова, только вставила в магазин два свежих патрона. Потом потянулась к дверной ручке. «Погоди, Мерф. Удержал ее я. «Дай-ка проверю на предмет сюрпризов». Она внимательно посмотрела на меня и кивнула. Я зажмурился и, коснувшись ручки, осторожно напряг чувства, пытаясь уловить магические поля, охраняющие вход. Вроде тех, что расставил я сам вокруг своего жилья. Мои обостренные чувства сродни внутреннему зрению, но даются мне легче и не так действуют на психику. Я не ощутил ничего такого, ни оберегов, ни возможных мавриных ловушек. Вообще-то, нехорошие парни редко интересуются оборонными аспектами черной магии. Процесс разрушения гораздо увлекательнее. Впрочем, мне бы не хотелось напороться на исключение из этого правила. Он все равно был уже мертв. — сказал я Мёрфи. Она промолчала. «Я видел его, Мёрф, то есть по-настоящему видел. Он был... даже не животное уже. Ты все равно не смогла бы помочь ему. Да заткнись же, Гарри, мать твою!» — произнесла она очень тихо. Я послушно замолчал. Я закончил проверку. В самой двери пространство за ней. И, наконец, прислушался. «Ничего». «Когда я открыл глаза, рядом с Мёрфи стоял Кинкейт. Я даже не слышал, как он вернулся». «Чисто?» Спросил он. Я кивнул. «Дверь не заговорена. С той стороны вроде тоже ничего и никого нет. Хотя наверняка утверждать не могу». Кинкейт хмыкнул, покосился на Мёрфи, потом отступил назад и ударом ноги выбил дверь. Мёрфи даже зажмурилась. Ну, конечно, Кинкейт здоровый чувак, но выбить дверь с первого удара – это вам не фиг собачий. Я видел раз, как здоровенный мужик колошматил по двери с такой же примерно энергией минут 15, прежде чем она подалась. Да и то, ему можно сказать, повезло. Но я-то знал. Образ этой огромной демонической твари, возникшей на мгновение на месте наемника, намертво впечатался в мою память. Кинкейт покошачьи мягко приземлился за дверным проемом, поднял пику и посветил укрепленным на ней фонариком вниз, вдоль узкого лестничного марша. Воцарилась тишина. А потом откуда-то снизу, из темноты, донесся огромный издевательский смех. «Адский звон! Мурашки не то что забегали у меня по спине, аж в ухо заползли! Строимся!» Пробормотал я, потому что это звучало по-военному и не так трусливо, как «Ну-ка, ребята, чур вы первые!» Кинкейт кивнул и спустился на ступеньку. Мёрфи снова взяла обрез на изготовку и пристроилась за ним. Я поднял свой игрушечный пистолет и шагнул следом. «Ещё раз, где они держат заложников?» — спросила Мёрфи. «В чулане справа от лестницы». «Так было несколько часов назад», — возразил Кинкейт. Теперь они могут находиться где угодно. Стоит только спуститься, и нам будет не до этих игр. Главная наша забота — заложники. К чертовой матери заложников. Для того вампы их и берут. Нахмурился Кинкейт. Если позволите им диктовать вам тактику, они воспользуются этим, чтобы убить вас. Не ваше это дело, набучился я. Голос Кинкейда сделался тише, но резче. «Не забывайте, я ведь рядом с вами. Они запросто могут ошибиться и убрать меня вместо вас». «Зато вам и платят немалые баксы». Он покачал головой. «Мы даже не знаем, живы ли они. Послушайте, это ведь подвал. Все, что от нас требуется, это закатить туда несколько гранат, а потом спуститься и зачистить все, что останется». «Мы под землей. Число случайных жертв сведется к минимуму». «Это, конечно, хорошо, но недостаточно хорошо», — буркнул я. «Сначала мы спасаем заложников. Когда они будут в безопасности, займемся маврой». Кинкейт, сощурившись, оглянулся на меня через плечо. Взгляд его был холоден. «Боюсь, мертвыми нам спасать их будет немного сложнее». Тут Мёрфи приставила ствол обреза к Кинкейдову позвоночнику. «Скажите, у вас достаточно прочный бронежилет?» Поинтересовалась она. «Нет, умеет все-таки иногда Мёрфи найти нужные слова». Секунды две-три все мы молчали. Я заговорил первым. «Возможно, мы погибнем, пытаясь спасти заложников. Мы наверняка погибнем, если не будем держаться вместе. Ну же, Кинкейд, это ведь проще простого рассчитать». «Или разрывайте контракт и уходите отсюда». Долгое мгновение он внимательно смотрел на Мёрфи, потом повернулся обратно к зияющему провалу лестницы. «Ладно», — произнес он, — «будь по-вашему, день любителя». Когда мы начали спускаться вниз, тот, кто ждал нас в темноте, снова засмеялся.